Фестиона, 1944 год. Бесконечно долго тянулась зима. Дым стелился шлейфом над плетниковыми крышами Фестионы. Под вечер холодало. Солнце рано садилось за горы, долина Астуры лежала озером Сумрака. Эстер любила этот сумрак, сама не зная Почему? И этот дым над крышами, который полз по улочкам, окружал пансион пассаджери, окутывал деревья, скрывал сады. Она шла по этим пустынным улочкам, слушая тихий стук своих башмаков на деревянной подошве, почти не нарушавший мягкую ватную тишину. Только всегда где-нибудь лаяли собаки. Всю зиму они жили в фестионе одни — она и Элизабет. Обе работали в пансионе пассажере, за стол и комнатку под крышей с большим окном, выходящим на балкон напротив церкви. Остановившиеся часы на колокольне неизменно показывали без десяти четыре. Стоя на балконе, Элизабет развешивала белье. Она была в теплой фуфайке поверх рабочего халатика, Руки и щеки красные, как у крестьянки. Ей приходилось мыть пол в кухне, да не просто, а щеткой, с мылом. Жечь мусор во дворе ранним утром, чистить овощи, кормить кроликов, которых обычно подавали на стол в пансионе. Вот только убивать их она отказывалась. Эту грязную работу брала на себя Анжела, хозяйка дома. Говорили, что она и над господином Пассанджери хозяйка. Она управлялась в два счета. Оглушала зверька одним ударом по голове, как перчатку снимала шкурку и подвешивала за задние ноги окровавленную тушку. Увидев это впервые, Эстер убежала через поля к реке. «Я хочу назад, в Сен-Мартен!» — всхлипывала она на бегу. «Я не хочу здесь оставаться». Он не найдет нас здесь никогда. Элизабет кинулась за ней вдогонку на пролом через кусты и догнала на берегу, запыхавшись и в кровь, исцарапав ноги. Она с размаху влепила Эстер по щечину, но тут же обняла, крепко прижала к себе. В первый раз в жизни она ударила дочь». «Не убегай, сердечко моё, звёздочка моя! Не убегай от меня! Без тебя я умру!» В ту минуту Эстер ненавидела мать так, будто это она всё затеяла, воздвигла эти ледяные горы между ней и отцом, чтобы сломить её. Постояльцев в пансионе-пассажере было немного война. Несколько комиво-ежеров — застрявших здесь по дороге в Венадио, да трое-четверо крестьян из нижней деревни, вдовых или слишком старых, чтобы жить своим хозяйством. В обеденном зале они громко разговаривали, поставив локти на клеенку. Эстер помогала хозяйке, приносила тарелки, супницу, поленту, вино. Они говорили ей на своем певучем языке — «Рагазза». Девочка странно на английский манер произнося «эр». «Вагазза». Эстер никогда не слышала их смеха, но все равно они ей нравились, такие скромные и обходительные. Когда Анжела отправлялась за покупками, Эстер ходила вместе с ней. Говорила Анжела мало. Она ждала у ворот фермы, пока ей вынесут молоко, овощи, яйца, иногда и живого кролика за уши. На ноге у нее была страшная язва, она хромала и не могла надеть чулки. Эстер даже смотреть боялась на эту открытую рану, вокруг которой велись мухи. Поначалу она думала, что убийцы кроликов так и надо, но под суровой наружностью Анжелы скрывалась добрая душа. Она называла Эстер Фиглиамиа, дочка. У нее были ярко-синие глаза, будто бы в прабабку, которую она правда не знала. В Фестионе не существовало времени. Здесь всё застыло. Только и были серые, крытые плитником дома, дым над крышами, утренний туман, который таял на солнце и снова стелился под вечер, окутывая долину. Эстер вслушивалась в звуки по вечерам в маленькой комнате, поджидая Элизабет, которая приходила с работы поздно. Было зябко. Где-то лаяла собака. Ей откликалась другая. Стучали деревянными подошвами дети из сиротского приюта. Они шли в церковь, потом возвращались. Временами доносилось глухое бормотанье. Это молились в церкви. Элизабет хотела было отдать Эстер в школу, там же, при этом приюте. Но девочка отказалась, без криков, без слез, просто сказала «Я ни за что туда не пойду». В приюте, в большом темном двухэтажном доме, ставни которого закрывали в четыре часа, жили сироты, чьих родителей убили на войне, и несколько трудных детей, которых отдали на перевоспитание. Мальчики и девочки все в серых халатиках были бледные, болезненного вида, с опущенными глазами. Из приюта их выпускали только в церковь, к утренней и вечерней службе, да по воскресеньям на прогулку до реки и обратно. С троем, в монашек в чипцах и верзилы в черном, служившего у них надзирателем. Эстер так боялась приютских, что пряталась, едва заслышав их шаги на площади и соседних улочках. Вечерами Элизабет усаживала Эстер за уроки при свете масляной лампы. Стекла большого окна были заклеены синей бумагой из-за бомбежек. Иногда ночами слышался гул, пролетающий где-то очень высоко самолетов. Тонкий, пронзительный, он шел словно со всех сторон сразу, и от него заходилось сердце. Эстер прижималась к матери, утыкалась лицом ей в грудь. Руки у Элизабет были холодные, потрескавшиеся от стирки. «Ничего, мама, они уже улетают» а иногда в ночи звучали выстрелы, гулким эхом разносившиеся по всей долине. Это были партизаны. Брау говорил, что их отряд называется «Джустице Э Либерта» — «Справедливость и свобода». Они спускаются с горы, нападают на немцев в Демонте или ниже, по Стуре, там, где мост через ущелье на дороге в борго сан дальмацу Брао, пятнадцатилетний мальчуган из приюта, считался трудным. Он несколько раз убегал из дома, воровал на фермах. Был он такой тощий, что выглядел лет на двенадцать. Но Эстер находила его забавным. Когда приютских детей вели в церковь, Брао ухитрялся улизнуть и приходил к Эстер во двор пансиона. Он немного говорил по-французски, но больше объяснялся жестами. Элизабет не разрешала Эстер с ним видеться. Будь ее воля, она бы ей ни с кем разговаривать не разрешила. Так боялась всего и всех, даже добрых людей. Она говорила, что Брау — хулиган. Эстер любила гулять с Брау в полях за деревней. Брау убегал с утра и они вместе шли в поля. Долина сияла на солнце, Бра узнал все дороги, все тропки, показывал ей зайчьи следы, гнезда фазанов, укромные места в камышах, откуда можно было увидеть цапель и диких уток. Эстер вспоминала, как они с Марио ходили по лугам, высматривали гадюк в высокой траве. Теперь ей казалось, что это было очень давно, в других краях — В другой жизни. Они с Брау ходили по замерзшей реке далеко, в сторону Роа. А весной, когда стаял снег, стура разлилась, потекла, широкая, мутная, неся с собой стволы деревьев и пучки травы, вырванные с берегов. И шумела, шумела до звона в ушах, до головокружения, Масса воды стремилась вниз, белая от пенных водоворотов, и уносила все. Эстер снилось, что она плывет по реке на плоту из веток и травы, плывет до самого моря и еще дальше, куда-то по ту сторону света. Брау говорил, что если плыть вниз по течению, приплывешь в Венецию. Он показывал рукой на восток, за горы... И Эстер недоумевала, как эта вода течет так далеко и не заблудится. В русле с Туры попадались острова. Река делилась на несколько рукавов, образовывала то мыс, то полуостров, бухты, лазурные озерца. По песчаным пляжам в перевалку расхаживали вороны, но если к ним подойти, улетали с пронзительным карканьем, от которого пробирала зноб. Хорошо было на реке. Эстер могла оставаться здесь часами, пока Брау ловил раков. Она нашла множество укромных местечек. Здесь, на реке, Эстер думала об отце. Казалось, он совсем рядом, где-то в горах, в Коста-дел-Арп или в песоузе И, может быть, оттуда видел ее. Спуститься он не мог, еще не время — но мог на нее смотреть. Эстер чувствовала его взгляд как прикосновение, нежное, и явственное, как ласку, как дыхание. Это было в ветре, шелестевшем в деревьях, в мерном шорохе, набегавшей на песчаный берег воды, даже в карканье ворон. «Если бы ты могла летать, как птица, добралась бы туда к вечеру». Эстер снова была с ним в Сен-Мартене, держала его за руку, стояла в его тени. Он был такой большой, что заслонял ее от света летнего солнца. Зима миновала. Прошла весна. Время тянулось так медленно, так долго, словно в очень глубокой пещере, откуда еле виден далекий свет». «Все из-за того, что случилось там, в Борго-Сан-Дальмаццо». Элизабет знала, однако ни разу даже словом об этом не обмолвилась. Только однажды, когда Эстер ушла с Брау далеко по дороге туда, где река так широка со всеми ее рукавами, островами, а гор почти не видно, она отправилась ее искать». Эстер столкнулась с ней в роа уже в сумерках. Она ушла, как была, в своем цветастом халатике, в башмаках на деревянной подошве, волосы убраны под черную косынку, как у крестьянки. Элизабет прижала дочь к себе, и та почувствовала, что она вся заледенела. Впервые Эстер поняла, что мать, словно в одночасье постаревшая, беззащитна. Стыд и злость захлестнули ее. «Почему ты не даешь мне жить, как я хочу? Я не могу больше, давай уедем отсюда, здесь он нас никогда не найдет». Она не говорила «папа», даже мысленно не хотела произносить это слово, больше в него не верила. Слезы душили ее, подступали к глазам, все это было так странно. Туман стелился по полям, оседал в узких улочках, плыл вверх по реке вместе с ночным сумраком. Элизабет обнимала Эстер. Они шли тихим шагом, чуть сгорбившись, и капельки тумана оседали на их лицах. «Они забрали всех этих людей, Лен. Понимаешь?» Элизабет говорила, словно заторможенно поэтому, наверное, и руки у нее были как лед, и слова — медленные, спокойные, тоже ледяные. Их взяли на дороге в Борго-Сан-Дальмаца, забрали всех, даже старуха маленьких детей, затолкали в поезд и увезли, они никогда не вернутся, они все умрут. С тех пор всякий раз, когда Эстер слышала это название борго сан ей виделся туман, который плыл вверх по реке, и в нем размывались тела и лица, и тонули имена. Их загнали в одно из зданий вокзала, и там они ждали. Немецкие солдаты взяли их легко у самого Борго-Сан-Дальмаца. Они были измотаны, оголодали, засыпали на ходу, Много дней шли они по каменистым тропам, без крова, без приюта. Спустившись в узкую долину, они увидели деревню Антрак, церковь, крыши сельских домов, и с замиранием сердца остановились. Дети смотрели во все глаза. Тогда они думали, что дошли, что бояться больше нечего, и кончилась война. Долина сияла в утреннем свете, уже расцвеченные красками осени, победной осени, почти хмельной. Вдали звонили колокола. Звон долетал до них с порывами ветра. Они видели, как пролетают, блеснув на солнце голуби над крышами. Все это было словно праздник. Они двинулись дальше, миновали деревню, собаки облайвали, их, бежали следом вдоль откоса, дети жались к матерям. С порогов смотрели на них местные жители, крестьянки, по большей части старухи в чёрном. Они смотрели молча, щуря глаза от солнца. Ни враждебности, ни страха в них не было. Когда люди шли по деревне, женщины подходили к ним, протягивая хлеб, свежий сыр, фрукты, говорили какие-то слова на своём языке. По долине беженцы спустились к Вальдиере, обошли его стороной вдоль реки Джессо. Дети изумленно таращились на залитые солнцем фасады, на луковицу церкви и высокую, как маяк, колокольню. Здесь тоже кружили голуби вокруг куполов, звонили колокола. Над крышами поднимался дымок, принося запах пищи, Горела сухая трава в полях. Бежала река по камушкам, журчала вода. Ее тихий шелест сулил нам будущее. Они сядут на поезд, уедут в Геную, в Ливорно, а, может быть, даже в Рим, и уплывут на корабле Анжело Донати. Войны больше нет. Можно ехать куда вздумается, можно начать новую жизнь».